Глава двенадцатая. ФСБшник Ян. На дворе уже стоял сентябрь две тысячи двадцатого года. Я все еще жила со Светой. Ее перестали мучить кошмары, и я со спокойной душой готовилась от нее съезжать. Мы много переписывались с Глебом Кагановичем. Он оказался крайне приятным дедушкой, рассказывал мне о состоянии Светы и помогал контролировать ее неврозы. К тому же он постоянно восхищался ей и мной, рассказывал, какая Света сильная личность и что за такой короткий срок она добилась огромного прогресса. И часто писал мне, как удивлен, что я согласилась на эту авантюру и буквально вытащила мало знакомого человека с того света. Я считала все эти тяжелые месяцы оправданными, ведь если я смогла помочь хорошему человеку, то уже все не зря. За это время я также подружилась с Яном. Тем самым ФСБшником, что был на дня рождения у Светы. Его жена Люся иногда приходила в гости к Свете, и они долго общались на кухне. У Люси был мой номер телефона. Она как-то сказала, что нам нужно обменяться телефонами, и я попросила ее контакт у Светы. Ян же мне написал в сентябре, якобы взяв мой телефон у Люси. Первое его сообщение было таким: Тань, привет, это Ян из органов, помнишь, ты меня сразу определила. Мы с тобой виделись на дне рождения Светы. Помню, что-то случилось. Света большой друг нашей семьи. Илюся замечает, что ей плохо. Илюся сказала мне, что вы вместе живете. Хотел вот поинтересоваться, как Света на самом деле. Нам-то она всегда говорит, что все хорошо. Я вообще не поняла, какого чёрта он мне написал. Мне уже было достаточно Глеба Кагановича, внезапно ставшего частью моей жизни. У неё всё неплохо, правда, не волнуйтесь. Точно. Скажи мне правду, пожалуйста. А то, что в тюрьму посадите, не удержалась я. Таня, я понимаю твоё отношение ко мне. Сразу понял. Не знаю, как это поможет, но хочу, чтобы ты знала, что я в органы пошёл людей защищать и закон соблюдать. Я хотел маньяков ловить. Вы знаете, что там творится и остаётесь там. Что мешает вам уволиться? Очень много чего. Из органов не так просто уволиться. Мы даже за границу не можем выезжать. Поверь, если бы я мог, давно бы ушел. И чего же вы со мной так откровенничаете? Удивилась я. Меня пугало, что какой-то мужик откровенничает со мной, оправдываясь перед по сути незнакомой девочкой. Это выходило за рамки моего представления о мире. Даже сам не знаю. Ты добрая и человек хороший, и в свете помогаешь. Ладно, прости, что спросил. Я даже сквозь текст чувствую, как неприятен тебе. Простите, но мне мало приятны люди, причастные к разрушенной судьбе моего отца. Он был младшим научным сотрудником, когда его подставили и посадили, даже не доказав кражу, которую он не совершал. От нас отказались почти все адвокаты, потому что такие дела практически невозможно выиграть. Ваш отец Сергей, Эрмитажное дело. Слезы подступили к глазам. Меня переполняла ненависть. Да. Дело кошмарное. Я слышал о нем. И пусть конкретно я не причастен именно к этому делу, мне очень жаль. Все, что происходило с вашим отцом, очень несправедливо и ужасно. Простите меня, если сможете. Слезы уже текли градом по моему лицу. Я знала, что папа не виновен. Его уже отпустили из-под ареста, но суды длились до сих пор. Он сидел в тисе три года, и у суда не было и нет ни одной улики против него. Однако его жизнь была разрушена. Из следственного изолятора он вышел больным стариком и очень долго восстанавливался. Искусствовед, умнейший и достойнейший человек, он смог устроиться только на низкооплачиваемую работу, перекладывать с места на место бумажки. Папу отняли у меня, когда мне было всего пятнадцать лет, и он был очень мне нужен. Я всегда знала, что его дело беспредел. И только сейчас я услышала подтверждение этого от кого-то, кто работал в органах. Спасибо за извинения. Надеюсь, у вас однажды получится оттуда уволиться. Света переживает тяжелую травму, связанную с гибелью ее семьи, поэтому чувствует себя разбитой. У нее очень тяжелая терапия, но она справляется. Спасибо тебе, Таня, и прости меня еще раз. Спустя несколько недель каждодневных переписок мы даже немного подружились с Яном. Он рассказывал, как хочет уйти с этой работы и открыть цветочный магазин. А мне было очень ценно, что он представитель органов, который искренне сокрушается о полицейском беспределе. Ян, которого я встретила на дне рождения Светы, действительно работает в органах, но он никогда не работал в ФСБ и никогда мне не писал. Писала мне сама Светлана Богачева, и Люся, и Глеб Каганович, и девочка Лена, которую она спасла. Все эти люди были аватарами, за которыми скрывалась Светлана Богачева, и поэтому Светлана постоянно сидела в телефоне. Пока я думала, что она отвлеченно листает ленту, пишет по работе или знакомым, она действительно с кем-то переписывалась. Со мной, с разных аккаунтов и от лица разных людей. Очень сыграло на руку Светлане Богачевой и то, что я всей душой ненавидела звонки и никогда никому не звонила, предпочитая текстовые сообщения. В моём телефоне хранится переписка с более чем десятью выдуманными ею персонажами. И если в случае с Люсией и Яном она хотя бы писала мне от имени настоящих людей, то Лены, как и Глеба Кагановича, не существовало никогда. Историю о моём отце я рассказала Светлане Богачёвой во время одного из наших чайпитий. И ей она пригодилась, чтобы убедительнее писать мне от лица Яна. Она говорила мне именно то, что я хотела слышать от представителя органов. Этой перепиской я позже хвасталась бабушке, доказывая ей невиновность папы. Эта переписка грела мне сердце, и эта переписка стала причиной куда больших проблем. Позже именно не настоящий Ян сыграет ключевую роль в самом судьбоносном событии, которое навсегда и бесповоротно изменит мою жизнь.